Глава 7. Маша. «Мой сладкий, мама скоро вернётся». Обращаюсь к сыну уже на пороге. Каждый раз, уходя на работу, я испытываю чувство вины. Оно душит меня откуда-то изнутри. Так сильно, что порой я думаю о том, что плохая мать. Я пытаюсь задаривать Федю подарками и провожу с ним всё свободное время. Но никакие деньги не заменят родительской ласки и внимания. Вот только если я не буду работать, никто не сделает этого вместо меня. Да, и руководящая должность подразумевает полную отдачу. «Я буду очень ждать», – отвечает сын, обнимая меня крепко-крепко. Поцеловав его в ответ, я даю указания няне и с тяжелым сердцем выхожу из квартиры. Офис находится недалеко, буквально в 20 минутах езды, с учетом пробок. Я специально подбирала жилье поблизости, чтобы не тратить драгоценные часы на дорогу. Лучше провести время с Федей и почитать ему сказку на ночь. Свернув на перекрестке вправо, останавливаясь у бизнес-центра, где арендует помещение наша компания. Минуя охрану, прохожу здание, поднимаюсь на пятый этаж и оказываюсь у себя в кабинете. Мне безумно нравится здесь. Он просторный и светлый, с высокими панорамными окнами. Откуда открывается шикарный вид и новенькой мебелью, которая все еще пахнет деревом. В дверь стучат, я разрешаю войти. Это Лариса, и мы обсуждаем планы на день. У меня сегодня три деловых встречи. В разных районах Москвы. Чувствую, что к вечеру опять буду без сил. В 10 вы встречаетесь с Селезнёвым, помните? Помню, да. Он всё ещё сомневается, подписывает ли с нами контракт. Мы должны убедить его. Он мнительный товарищ. Морщит нос Лариса. Да, Довлатов тоже был мнительным. Но в итоге доверился нам. Но и контракт достался нам потом и кровью. Помощница намекает на Артура. И я тут же краснею. Мы встречались с монаповым на прошлой неделе в его офисе. Каждый раз видеть отца своего ребенком не безумно сложно, но других вариантов не остается. Например, подписание контракта – это обязательная процедура при участии трех сторон. Монапов вел себя вежливо и даже равнодушно. Предложил кофе, спросил, как настроение. У него прекрасная выдержка, которой можно только позавидовать. Это я накачалась успокоительными перед тем, как увидеть его. Чуть позже Артур предложил отметить подписание контракта где-нибудь в ресторане, но я тут же отказалась, сославшись на занятость. На самом деле у меня и правда было много дел, но помимо этого я дала себе твердую установку никогда не пересекаться с монаповым вне работы. Надеюсь, у меня получится придерживаться этого простого правила. После встречи с Селезневым я радуюсь словно ребенок. Мнительный товарищ оказался очень даже умным и сообразительным. Сделка состоится завтра на взаимовыгодных для нас условиях. Я сажусь за руль и еду в сторону офиса. Погода на улице прекрасная, ярко светит солнышко. Пока все складывается более чем хорошо. Хотя, признаюсь, я сомневалась, стоит ли мне соглашаться на эту должность. Мария Андреевна. Там Довлатов звонил и просил подвести смету. Он сейчас в офисе у Артура Маратовича. Я нервно сглатываю и учащенно дышу. На этой неделе встречаться с Манаповым не входило в мои планы. Лариса, отвези документы сама. Нахожусь с ответом. Я сейчас занята. До самого вечера я погрязаю в работе. Глаза болят, а тело ломит от долгого сидения в одной позе. Я выключаю компьютер, подхожу к окну и смотрю на вечерний город. Временами на меня накатывает сильная усталость. Хочется оформить полноценный отпуск, которого у меня никогда не бывает, взять Федю и Таню и махнуть на море. А еще хотя бы один денек посвятить себе. За последние три года я даже вспомнить не могу, когда так делала. Закрыв кабинет, спускаюсь в лифте и, попрощавшись с охраной, выхожу на улицу. Как обычно, я ухожу с работы в числе последних. Наверное, это нормально. Чуть позже освоюсь, привыкну и, возможно, налажу свой график. На парковке пусто. Сиротливо стоит мой «Мерседес» серого цвета. Это дорогая покупка, на которую я долго решалась. Подтолкнула новая должность. Ведь руководителю крупного филиала не солидно ездить на встречи с заказчиками на метро. Машина не новая, поддержанная, но в очень даже хорошем состоянии. Подойдя к автомобилю, я не сразу понимаю, что не так. А когда осознаю, что у Мерса выбито стекло, мне становится дурно. Я впервые так сильно теряюсь. В салоне разбросаны осколки, мои личные и рабочие вещи, в том числе документы по Селезневу. Рано утром мы заключаем контракт, поэтому я решила не забирать бумаги в офис. Мне хочется расплакаться от отчаяния и обиды. Достав телефон, собираюсь позвонить сестре и спросить, не знает ли она название хорошей автомастерской. А еще нужно попросить охрану посмотреть камеры. Но телефон в моей руке оживает первым. На экране высвечивается номер Станислава. Слушаю. отвечая ему, тяжело вздохнув. «Мария Андреевна, что-то случилось?» Напрягается мужчина. «Всё в порядке, просто...» «Рассказывайте. Я не успокоюсь, пока не услышу, что с вами всё хорошо». И в этот момент меня прорывает. Я рассказываю ему о том, что мой автомобиль взломали, а ещё побили стекло. «Документы непригодны, придется переделывать». Он долго и внимательно слушает, а затем просит подождать его минутку и отключается. Перезванивает, когда улаживает все-все вопросы. Оказывается, его давний друг работает в полиции. Он займется камерами наблюдения и допросит свидетелей. А еще Станислав знает прекрасную автомастерскую, где до завтра мне поставят новенькое стекло. «Мне хочется расплакаться от благодарности к нему». Иногда важно почувствовать себя женщиной, хрупкой, ранимой, слабой. Я устала тащить всё на своих плечах. Может, поужинаем вместе?» Предлагает Станислав минутой позже. Я нервно сжимаю телефон и долго раздумываю, прежде чем дать ответ. «А давайте?» Отвечаю ему. «Только недолго меня дома ждут. Обещаю, что не задержу. в у офиса, Маш? Я заеду за вами через 20 минут».